Глава семнадцатая Над Ростовом занимался рассвет. Уверенно обгоняя одиночные попутные машины, массивный черный внедорожник мчался по асфальту, разбрызгивая мелкие лужи. Удобно устроившись на заднем пассажирском сиденье, я смотрела на городские улочки и дома. Привычная невозмутимость на лице, а внутри все скручивается от тревоги. Влипла я капитально. Сидящий за рулем Савелий то и дело поглядывал на меня в зеркало заднего вида. Безусловно, он хотел поговорить. Не каждый день бояры не воскресают. Только беседовать с ним не хотелось. Игнорируя вопрос в глазах тактично молчащего мужчины, я напряженно размышляла. Краснопольский паразит, конечно, редкостный, но, не дав позвонить Василию, рассуждал здраво. Мой слуга – опытный воин, однако ситуация сложилась крайне серьезная. Навалившиеся проблемы Фролову решить не по силам. Обратившись за содействием к Савелию, я не лукавила и действительно хотела как можно скорее встретиться с князем. Без помощи могущественного человека вряд ли справлюсь. Но вот что ему сказать? Как убедить помочь? В наш последний телефонный диалог Игорь признался в своих чувствах. Фактически предложил стать женой. И что сделала я? Внезапно вышла замуж. И узнал князь новость не от меня от моего дорожайшего супруга. Если смотреть правде в глаза, для мужчины это выглядело плевком в душу. Что бы я сама испытала в тот момент на его месте? Да ничего хорошего. И о том, кому не нужна, постаралась бы забыть поскорее. Вряд ли Игорь сильно огорчился, узнав о моих похоронах. И более чем уверенно, младший Разумовский тоже воспринял эту новость спокойно. «Бывшего возлюбленного я изучила преотлично». Вне сомнений, он окружен любовью и лаской красоток и обо мне не вспоминает. Собственно, по этому поводу вовсе не переживала, поскольку к Михаилу прежних чувств не испытывала. Было да прошло. А вот к старшему Разумовскому «Врать себе не хочу и не собираюсь. Я не пылаю страстью. Он мне просто нравится». И лгать князю, как предлагал Краснопольский, критично не хотелось. Отец и сын. Отчего судьба так упрямо сталкивает то с одним, то с другим? Мысли круто свернули с князей Разумовских на собственный род. Обида на близких кольнула сердце. Поймав в зеркале взгляд Савелия, спокойно спросила. — Скажите, вам случаем неизвестно, как обстоят дела на моем руднике? — Все без изменений, — мгновенно доложил мужчина. — Отлично, — скупо улыбнулась. — А мои сестры? О них что-то знаете? В голосе проскользнула тревога. Живы-здоровы. Помедлив лишь миг, успокоил Савелий. Начали опять ходить в школу. Екатерина Юрьевна и ваш... Он замялся. Егор Николаевич одновременно претендует на опеку. Ясно. Кивнула и вновь повернулась к окну. Малышки не упали духом. Очень хорошо. Боялась, сломаются. Две смерти в семье за короткий промежуток не каждый взрослый выдержит. Сначала мать, потом я... Воспоминания о близняшках разлились теплом по сердцу. Соскучилась по ним неимоверно. Но даже просто увидеться с девочками сейчас не могу себе позволить. Не имею права и не собираюсь рисковать. Мало ли чем обернется встреча для сестер, да и для рода. Прежде мне нужно юридически воскреснуть. Только как это сделать в экстренном порядке? В этом мире такие вопросы решаются через суд. О подобной практике однажды рассказывал партнер по бизнесу. Звучало лютым бредом, оттого и запомнила: Ходить, дышать и доказывать суду, что не мертва. Идиотизм. Но закон есть закон, и с ним не поспоришь. Потемкина, как ближайшего родственника, непременно вызовут на судебное заседание. И все, я опять окажусь в руках садиста. Что же делать? Множественные проблемы сриплись в один гигантский ком. Юридическое признание живой — полдела, как после избавиться от Потемкина. Развестись не вариант, закон не запрещает, но по местным традициям буду считаться опозоренной. И моей репутации, и репутации рода изотовых конец. Я ведь глава. Может, по-тихому заказать мерзавца? Непроизвольно скрипнула зубами. Я страстно желала ему смерти, причем крайне мучительной. «Да вот только подозреваю, за Потемкиным стоит кто-то могущественный. Муженек терзал меня, требую подписать документы на продажу месторождения. И надо быть полной идиоткой, чтобы не понимать очевидного». Он действовал по чьей-то указке. «И этот кто-то совсем не прост». «Софья Сергеевна, прибыли!» Услышав голос Савелия, встрепенулась и с удивлением поняла, что автомобиль остановился. Сердце внезапно застучало часто-часто. Через миг дверца с моей стороны открылась. Подав руку, слуга князя помог выбраться из высокого внедорожника. Очутившись на улице, быстро осмотрела величественный особняк рода Разумовских и зачем-то начала застегивать длинное черное пальто. Савелий, окликнув проходящего мимо воина, пошел тому навстречу. Поглядывая на тихонько беседующих неподалеку мужчин, я наконец-то застегнула подрагивающими пальцами последнюю пуговичку и накинула на голову капюшон. В горле резко пересохло. Сама не знаю почему, но впервые за долгие годы ощущала настолько сильное волнение. Даже не удалось привычно быстро с собой совладать. Стараясь дышать размеренно, с силой сжала кулачки. Расскажу все без утайки. Либо поможет, либо нет. Кто знает. Вдруг мое предложение в обмен на помощь придется ему по нраву. Тем временем Савелий вернулся и тихо произнес: «Игорь Владимирович никого не принимает, хотя для вас, думаю, сделает исключение. Он сейчас на ледовой арене. Идти не очень далеко, но если желаете, доедем». «Ни к чему», покачала головой. Забота этого серьезного тактичного мужчины была приятна. «Пойдемте пешком. В таком случае прошу за мной». Я особо не смотрела по сторонам, хотя при других обстоятельствах непременно бы полюбовалась восхитительным ландшафтным дизайном и архитектурой строений, но не могла не заметить, что все постройки, попадавшиеся на нашем пути, удивительно гармонично сочетались между собой. Старина и современный стиль шли рука об руку. Не очень далеко на деле вышло минут пятнадцать-двадцать быстрого шага. Мысленно поражаясь гигантскому размеру земельного участка, вместе с Савелием направилась к куполообразному серому зданию. «Игорь Владимирович — разносторонняя личность». Сбавив шаг, неожиданно начал рассказывать мужчина. «Любит орхидеи, распорядился разбить ботанический сад. Вы туда с одноклассниками приезжали?» Напомнил невозмутимо. С детства увлекается конным спортом. Приказал организовать конно-спортивную школу для детей-простолюдинов. Сейчас у княжеского рода Разумовских одна из лучших конюшен в империи. Сообщил с гордостью. Быстро глянув на меня, продолжил. Господин не чурается фигурного катания. Отлично стоит на коньках. Вот и ледовую арену построил не только для себя. Открыт доступ для одаренных детей всех сословий. С ними занимаются лучшие тренеры. Форма. Выезды на соревнования за счет княжеского рода. Савелий ненадолго задумался, а потом тихо добавил. «Светлейший князь достойный человек. Я горжусь, что служу ему». «Не сомневаюсь. Такие поступки действительно вызывают уважение», — ответила искренне. А перед глазами всплыл образ полуголой прелестницы, разгуливающей по дому в мой первый визит. «Интересно, она там одна или целый набор?» Помедлив... Спокойным тоном произнесла. «Знаю, князь единственный, поздний ребенок. Родители давно ушли к предкам. Мир их праху». Опустив голову, пару мгновений помолчала, отдавая дань памяти. Родовой особняк большой, Михаил живет отдельно. Игорю Владимировичу одному не скучно? Господин всегда очень занят. Многие дни в разъездах. Довольно часто к нему приезжают с визитами, развлекают. Тон слуги заметно похолодел. Однако мужчина был предельно корректен. Вот и сейчас уже больше месяца в особняке живут гости. Понятно, какие гости, точнее гости, Игорю Владимировичу скучать не дают. Яблоко от яблони недалеко падает. «Савелий, я не хочу, чтобы кто-либо из гостей князя меня сейчас увидел». Уточнила, не сбавляя шага, и поправила сползший капюшон. «Не беспокойтесь», — невозмутимо ответил мужчина. Игорь Владимирович обычно тренируется один. «Сейчас еще очень рано, а на льду, кроме него, никого нет. Да и зайдем мы со служебного входа». Глянул на меня и улыбнулся. «В этом пальто даже мне вас крайне сложно узнать. Просто опускайте лицо и не снимайте капюшон. Но если все же опасаетесь, встречу можно отложить. Правда, пока не знаю планов господина». Он слегка нахмурился. «Лучше сейчас» отрицательно качнула головой. Савелий кивнул. Пройдя вдоль глухой стены ледовой арены, мужчина на миг остановился у ничем не примечательной коричневой металлической двери. Распахнув ее, вошел первым. Быстро оглядевшись, кивнул мне. Тяжко вздохнув, я переступила порог. Очутившись в небольшом квадратном помещении с четырьмя широкими проходами, пониже опустила голову. Не мешкая, слуга князя повернул налево и повел меня по щедро освещенному коридору без окон. Сердце вновь тревожно забилось. Облизнув моментально пересохшие губы, внутренне собралась. Мне нужна помощь Игоря Разумовского. Коридор неожиданно закончился. Выйдя первым в огромное светлое помещение, Савелий глянул куда-то направо и наверх. Заметив на лице мужчины тень досады, сделала маленький шажок вперед. Проследив его взгляд, увидела длинный балкон, на котором, прислонившись к ограждению, стояли две стройные девушки. Тот, час опустив голову, мысленно чертыхнулась. — Ну, конечно, как же тренироваться без восторженных красавиц? Князя я пока не заметила, но уверена, тот на льду. — Прошу за мной. Идем под балкон. Тем временем тихо пригласил Савелий. Идя немного впереди, он прикрывал меня от ненужных взглядов красоток. Ну и невольно полностью закрывал мне обзор. Мы прошли подальше под балкон и остановились. Вопросительно посмотрела на Савелия. «Подождите», — сказал тут негромко, — «вас здесь никто не увидит». Развернувшись, мужчина направился к высокому бортику, огораживающему ледовую поверхность. Остановившись, Савелий положил руки на ограждение, видимо, ожидая, когда господин обратит на него внимание. Разумное решение. Я же, сместившись немного в сторону, неотрывно смотрела на одинокую фигуру на льду. Удобная серая толстовка подчеркивала широкие плечи князя. В тон ей свободные штаны не затрудняли движений. Игорь Разумовский чувствовал себя на коньках легко и непринужденно. Казалось, что он их и не замечает вовсе. Не в силах отвести взора от грациозно скользящего по льду мужчины, даже забыла дышать когда тот с филигранной точностью выполнил неимоверно сложный прыжок. Катался князь божественно. Его девочек можно понять, — подумала с грустью, провожая взглядом статную фигуру Игоря. Ради такого зрелища не грех встать на пару часов пораньше. Наконец-то, заметив Савелия, князь быстро направился к нему. Не доехав пару метров до буртика, небрежно мазнул по мне взглядом и встал словно вкопанный. В Васильковых глазах читались адская смесь неверия и... надежды. А он похудел, бороду сбрил. Судорожно вздохнув, я расправила плечи и подняла голову. Капюшон плавно сполз. Помедлив секунду, Игорь рванул в мою сторону. Одним прыжком преодолев высокий бортик, в мгновение ока оказался рядом. Крепко схватил, прижал к груди. Он не произносил ни слова. Застыв недвижимо, я чувствовала, как сильно бьется его сердце. Крепкие руки заскользили по спине. Теплые губы дотронулись до виска, спустились по шее, Запустив ладонь в мои волосы, Игорь легонько прикоснулся губами к губам. Не отдаляясь, прошептал лишь для меня одной. «Лебедушка моя, душа моя, жива!» И вновь обнял, держа словно бесценную реликвию. Казалось, он хотел защитить, укрыть от любых невзгод. Глубоко вздохнув, мягко отстранилась. Увидев лучащиеся счастьем Васильковые глаза, едва не застонала. Так захотелось поверить, но красотки на балконе весьма недвусмысленно намекали, что меня ждет. Не отрывая взгляда, негромко произнесла: Я хочу предложить сделку.